Глава восемнадцатая. Похороны. Я сбежала вниз по лестнице и распахнула дверь. Конечно, это был Джекоб. Даже лишенная возможности видеть его, Элис не стала медлить. Он стоял примерно в двух метрах от двери, сморщив нос от отвращения. В остальном лицо его было непроницаемым, как маска. Но обмануть меня ему не удалось. Я заметила, что его руки немного дрожат. Злость накатывала на него волнами. Это вернуло мне ощущение пережитые в тот ужасный день, когда он предпочел быть с Сэмом, а не со мной. И я почувствовала, что, как и тогда, мой подбородок в ответ вздернулся вверх. Фольксваген Джейкоба стоял с незаглуженным двигателем у самой обочины. На заднем сиденье был Джеред, впереди Эмбри. Я поняла, что это значит. Они побоялись отпустить его одного. Эта мысль расстроила меня и даже немного разозлила. Калины бы так не поступили». «Эй!» – наконец-то сказала я, нарушив молчание. Джейк сжал зубы и отошел подальше от двери. Его взгляд пронесся по всем уголкам прихожей. Я заскрипела зубами. «Ее здесь нет. Что тебе нужно?» Он колебался в нерешительности. «Ты одна?» «Да», – вздохнула я. «Я могу с тобой поговорить хоть минутку?» «Конечно можешь, Джейкоб. Входи». Джейкоб оглянулся на своих друзей, сидящих в машине. и Я заметила, как Эмбри слегка покачал головой. Что-то подсказывало мне, что это еще не конец. Я опять стиснула зубы. Трус, процедила я. Глаза Джейкоба вспыхнули. Его густые черные брови в бешенстве изогнулись над глубоко посаженными глазами. Сжав челюсти, он обиженно шагнул внутрь. По-другому не скажешь. Демонстративно, будто пытаясь заслонить меня своим телом. Перед тем, как захлопнуть за ним дверь, я глянула на Джереда и Эмбри. Мне никогда не нравилось то, с каким недоверием они смотрят на меня. Неужели они на самом деле думают, что я позволю кому-либо причинить вред Джейкобу? Джейкоб стоял в прихожей позади меня, разглядывая бесформенную кучу одеял и пледов посреди гостиной. «Вечеринка в пижамах», — язвительно произнес он. «Ага» ответила с той же долей сарказма в голосе. «Мне не нравилось, когда Джейкоб так себя вел». «А тебе-то что?» Он опять сморщил нос, будто почуял что-то неприятное. «А где же твой друг?» Я уловила скрытый смысл его тони. Она побежала по делам. «Слушай, Джейкоб, чего ты хочешь?» Определенно что-то в этой комнате приводило его в бешенство. Его длинные руки дрожали. Он не ответил на мой вопрос. Вместо этого он направился в кухню, не переставая пристально рассматривать все вокруг. Я поплелась за ним. Он шагал вперед, взад около... и вперед около небольшого стола. «Эй!» – сказала я, кинувшись по его следам. Он остановился и глянул на меня сверху вниз. «В чем проблема?» Мне неприятно здесь находиться. Слышать это было больно. Я поморщилась, его глаза сузились. Тогда мне жаль, что тебе пришлось прийти сюда, пробормотала я. Почему бы тебе не сказать, что тебе нужно? Тогда ты сможешь уйти. Я лишь хочу задать тебе пару вопросов, это не займет много времени. Мы должны вернуться на похороны. Окей, тогда давай покончим с этим. Наверное, я... Переборщила с агрессией в голосе, но мне не хотелось, чтобы он видел, насколько это тяжело для меня. Я знала, что это нечестно. После всего, что он сделал для меня, я променяла его на кровоососа прошлой ночью. Я первая обидела его. Он сделал глубокий вдох, и его пальцы перестали дрожать. Лицо превратилось в невозмутимую маску. «Один из Калинов был с тобой здесь», – заявил он. «Да?» «Это Элис Каллин». Он задумчиво кивнул головой. «Как долго она пробудет здесь?» «Столько, сколько пожелает». В моем голосе все еще слышалась агрессия. «Срок не ограничен». «Думаешь, ты сможешь?» «Пожалуйста, объясни ей о той, другой, о Виктории». Я побледнела. Я рассказал ей об этом. Он кивнул головой. «Ты должна знать, что если Калины вернулись, то я могу наблюдать только за своей землей. Ты сможешь быть в безопасности только в лапуш. Здесь я больше не могу тебя защищать». «Хорошо?» – тихо произнесла я. О, вот Он отвел глаза и посмотрел в окно. Он сказал «не все, что я что хотел». «Это все?» – его взгляд еще блуждал по лужайке перед домом. «Еще одна вещь. Я замерла». Он молчал. «Да», – прошептала я в конце концов. «А остальные теперь тоже вернутся?» – спросил он холодным тихим голосом. Это напомнило мне о спокойных манерах Сэма. Джейкоб все больше становился похож на него. Я задалась вопросом, почему это так сильно меня беспокоит? Теперь молчала я. Он обернулся, смерив меня своим изучающим взглядом. «Ну?» – спросил он. «Из всех сил пытаясь скрыть напряжение под маской спокойствия нет неохотно выдавила я они не вернутся во выражении его лица не изменилось хорошо это все я взглянула на него и раздражение вновь закипело внутри хорошо теперь беги иди скажи сэму что страшные монстры не придут за тобой «Хорошо», — повторил он, все еще оставаясь спокойным. Казалось, он действительно побежит. Джейкоб быстро вышел из кухни. Я ждала, что сейчас услышу, как открывается входная дверь, но не услышала ни звука. Было слышно лишь тиканье часов над плитой, и я вновь восхитилась тем, как бесшумно он стал передвигаться. Но что за несчастье? Как я могла так быстро отречься от него? Простит ли он меня, когда Элис уедет? А если нет?» Я оперлась на стол и закрыла лицо руками. Как я могла так и все испортить? Но что я сделала не так? Даже сейчас, оглядываясь в прошлое, я не могла бы найти другого пути, более подходящего решения. «Белла?» — с волнением спросил Джейкоб. Я убрала руки от лица и увидела Джейкоба, застывшего в нерешительности в дверном проеме кухни. Он не ушел, как я думала. Только теперь, увидев сверкающие капли слез на ладонях, я поняла, что плачу. Спокойное выражение лица Джейкоба сменилось тревогой и неуверенностью. Он быстро вошел и стал передо мной, наклоняя голову так, чтобы его глаза были на одном уровне с моими. «Я опять это сделал, да?» «Что сделал?» — спросила я над треснутым голосом. «Нарушил мое обещание. Извини. Все нормально», — пробормотала я. «В этот раз я первая». Его лицо скривилось. «Я знал, как ты переживаешь из-за них». Это не должно было стать для меня таким сюрпризом. Я видела отвращение в его глазах. Я хотела объяснить ему, какая на самом деле Элис, защитить ее от его предубеждения, но что-то подсказывало мне, что сейчас не время говорить об этом. Поэтому я просто сказала, извини. Давай не будем волноваться из-за этого, ладно? Она ведь просто навещает себя, ведь так? Она уедет и все опять вернется на круги своя. «А я не могу дружить с вами обоими одновременно?» – спросила я, и в голосе послышалась вся боль, которую я испытывала. Он медленно покачал головой. «Нет, не думаю». Я шмыгнула носом и уставилась на его, на его большие ноги. «Но ты же подождешь, да? Ты же останешься моим другом, даже если я люблю Элис». Я не решилась поднять глаза, боясь увидеть его реакцию на мои... Последние слова. Чтобы ответить, ему потребовалась целая минута. Потому, может, и лучше, что я не смотрела на него. «Да, я всегда буду твоим другом», — угрюмо ответил он. «И неважно, кого ты любишь. Обещаешь? Обещаю». Я почувствовала, как его руки обняли меня и прислонилась к его груди, все еще хлюпая носом. «Вот черт!» Фу, «Да», уткнулся носом в мои волосы, вдохнул их запах и произнес «фу». «Что?» – резко спросила я, подняв голову. Я увидела, что его нос опять сморщился. «Почему вы все так делаете? Я не пахну!» Он улыбнулся. «Нет, ты пахнешь, ты пахнешь, как они, фу, слишком сладко, даже приторно, а еще от тебя веет холодом, от твоего запаха в носу все горит». «Правда? Это было странно. Элис всегда пахло невероятно чудесно, для человека, конечно». Тогда почему Элис тоже считает, что я пахну? Его улыбка тут же как будто смыла. Хм, видимо, я для нее тоже не очень хорошо пахну. Ха! Но зато для меня вы оба пахнете хорошо. Я опять положила голову на его грудь. Я начала ужасно скучать, по нему стоило ему только выйти за дверь. Это была ловушка, в которую я сама себя загнала. С одной стороны, я хотела, чтобы Элис осталась навсегда. Я же собиралась умереть, образно говоря, когда она уедет. С другой стороны, как же я могла так долго не видеть Джейкоба? Полная неразбериха, подумала я. Я буду тосковать по тебе, прошептал Джейкоб, эхом повторяя мои собственные мысли, каждую минуту. Надеюсь, что она скоро уедет. «Так не должно быть, Джейкоб!» — он вздохнул. «Нет, так будет, Белла. Ты любишь ее. Будет лучше, если я не буду крутиться рядом с ней. Не уверен, что смогу спокойно справиться с этим. Сэм сойдет с ума, если я нарушу договор». Его голос стал язвительным. «Вряд ли тебе понравится, если я убью твою подругу». Услышав эти слова, я отшатнулась от него, но он только крепче сжал свои объятия, не давая мне вырваться. Зачем отрицать очевидное? Таков уж порядок вещей, бэлс а Мне не нравится такой порядок. Он освободил одну руку, чтобы взять меня за подбородок и заставить посмотреть ему в глаза. Да, если бы мы были людьми, все было бы намного проще, правда? Я вздохнула. Мы долго смотрели друг на друга. Его рука обжигала мою кожу. На моем лице не было ничего, кроме тоски и грусти. Я не хотела сейчас прощаться с ним, даже ненадолго. Сначала на его лице отразилась та же тоска, но затем выражение изменилось. Он отпустил меня и потянул руку, чтобы погладить меня по щеке и подбородку. Я почувствовала, как дрожат его пальцы. Только на этот раз не от злости. Он прижал свои горячие ладони к моим щекам. «Белла!» Прошептал он. Я застыла. «Нет, я еще не решила, что мне делать. Я не думала, что делать мне или нет. Но сейчас уже поздно об этом думать. Я знаю, что буду последней дурой, если разрешу, что все обойдется. Оттолкни его, с я сейчас». Я ответила на его взгляд. Это был не мой Джекоб, но он мог быть стать моим. Его лицо было таким привычным, таким любимым. Как бы ты ни было, я ведь действительно любила его. Мне так уютно с ним. Он моя тихая гавань. Прямо сейчас я могу сделать его своим. Элис должна уже вот-вот появиться, но это ничего не изменит. Моя истинная любовь безвозвратно потеряна. Мой принц больше никогда не придет, чтобы поцеловать и поцелуем пробудить меня ото сна. Да, я и не принцесса. Так что там в сказках говорится об остальных поцелуях? А обычные поцелуи случайно не разрушают проклятие? Может, это будет так же легко, как держать его за руку или чувствовать его объятие? Может, это будет приятно? Может, это не будет изменой? К тому же, кому я сейчас могу изменить? Только самой себе все еще не отрывая свой взгляд от меня, Джейкоб начал приближать свое лицо к моему. Я все еще ничего не решила для себя. Пронзительный телефонный звонок заставил нас обоих подскочить, но он не сводил с меня в глаз. Убрав руку с моего подбородка, он наклонился, чтобы взять трубку, все еще поглаживая одной ладонью мою щеку. Его черные глаза – Не отпускали меня, и я была слишком сбита с толку, чтобы хоть как-то отреагировать, а тем более понять, что нас прервали. «Дом Свон», — напряженно сказал Джейкоб низким хрипшим голосом. На другом конце что-то ответили. Джейкоб изменился в ту же секунду. Он выпрямился и опустил руку. Его глаза потускнели, и побледнело лицо. «Я могла поспорить на все, на все что угодно, что это была Элис». Наконец, придя в себя, я протянул руку, чтобы взять трубку. Джейкоб не обратил на это внимания. «Его нет дома», — сказал Джейкоб. Его слова прозвучали угрожающе. Послышался короткий ответ, а затем еще один вопрос, потому что он нехотя добавил. Он на похоронах. Потом Джейкоб положил трубку. «Грязный кровосос», — прошептал он. Его лицо опять превратилось в мученицу чисткую маску. «Почему ты бросил трубку?» В бешенстве прошептала я. «Это мой дом! Мой телефон!» «Полегче!» Он первый бросил трубку. «Он? Кто это звонил?» Он прозназительно фыркнул. «Доктор Карлайл Каллен!» «Почему ты не дал мне с ним поговорить?» «Он не тебя просил к телефону», холодно произнес Джейкоб. Внешне он был спокойный, лицо его ничего не выражало, но руки у него затряслись. Он спросил, где Чарли, я ответил ему, не думаю, что я нарушил хоть одно правило этикета. «Послушай меня!» «Джейкоб Блэк!» Но, по всей видимости, он меня не слушал. Он просто посмотрел через мое плечо, будто кто-то звал его с другой комнаты. Его глаза расширились, тело напряглось, и он начал дрожать всем телом. Я автоматически тоже прислушалась, но ничего не услышала. Пока Белла со злостью выпалил, он и понесся в входной двери. Я побежала за ним. «Что случилось?» Тут же я столкнулась с Джейкобом, потому что он резко остановился – ворча проклятия себе под нос. Обернувшись, он оттолкнул меня в сторону. Я оступилась и полетела на пол, зацепившись за его ноги. а черт!» – закричала я, когда он тут же рывком высвободил свои ноги. Я попыталась встать в это время, как он метнулся к задней двери. Вдруг опять застыл. Элис неподвижно стояла у подножья лестницы. «Белла», – задыхай сказала она, –